«Пока мы справляемся, но если мне потребуется помощь, я хочу ее получить ото всех вас незамедлительно». Через месяц Биофф был внезапно арестован. Удвайер узнал, что дело будут разбирать не в Голливуде и не в Чикаго, а в Нью-Йорке. На конспиративной встрече он сказал Анастасия, Альберта: к Биофу подвели таких легавых, которые его раскрутят». «Исчезни! Вступи в армию! Сейчас нужны солдаты! Ты на мушке, брат!» Анастасия записался добровольцем. Его сразу же перебросили в Англию. Беов развалился. Назвал главу чикагской семьи Нити и Ника Черчилла, который собирал деньги, посещая руководителей крупнейших кинокомпаний. После полугода... И он дрогнул. Спросил следователя, «А если я назову имена руководителей Нью-Йоркской мафии, можно рассчитывать на снисхождение? Тебя освободят до суда», — ответили ему. Об этом стало известно людям, представлявшим интересы Анастазия. Через день Чирчилли принесли в камеру газету. На первой полосе было фото изуродованной Эстел Кейри. Черчилла забился в истерике от встреч со следователями, отказался, ни на один вопрос не отвечал, с трудом сдерживал и коту, которая била его словно кашель. Следствие установило, что Эстел Кейри начала свою карьеру с официантки. Прирожденный ум, сметка, прелестная мордашка и абсолютная фигура позволили ей за десять лет сделаться одной из самых престижных кокоток Чикаго. Она сняла роскошную квартиру, сделалась членом самого престижного в городе яхт-клуба и получала часть прибыли из доходов игорного зала, находившегося здесь же в клубе. Владельцем был Ник Дик. Он же содержал Эстел, относился к ней с нежностью, без ее совета не предпринимал ни одного сколько-нибудь серьезного шага. Через три дня Одуайеру сообщили, что настоящее имя Ника Дика — Черчилла. На суде Чирчилла молчал. Молчал и глава Чикагской мафии Нитти. Его место занял другой телохранитель Капоны, маленький неповоротливый Энтони Акардо.